Пункт 5: Карта эмоциональной нагрузки для мелодических интервалов. В музыковедении хорошо известно, что тональная модуляция, особенно внезапная и далекая, может эмоционально встряхнуть слушателя, как это происходит, например, во время неподготовленной взрывной модуляции в болеро Равеля. Для музыковедов тональная модуляция – это сложный процесс, объясняемый с помощью функциональной гармонии. Для не в модуляции нет ничего особенного. Люди могут расплакаться или воспламениться от звуков музыки без диплома музыковеда в кармане. Вот почему должны быть некие общие и простые принципы, которые заставляют нас реагировать и чувственно, и духовно на путешествие в тональном пространстве. Эти принципы должны ощущаться интуитивно, и именно это мы и обнаружили в нашем исследовании». Понимание тонкостей работы тонального поля не требует формального музыкального образования. Целью нашего исследования было замерить ощущение от разных расстояний в тональном пространстве, а точнее ощущение от расстояний между тониками разных тональностей. Когда в музыкальной композиции происходит переход от одной тональности к другой, то наш разум следует за перемещением системы отсчета на новый тональный центр, вокруг которого звуки заново организуются в гамму. Перемещение тональной схемы на другой центр означает, что тональный статус музыкальных звуков меняется во время воссоздания тональной иерархии на другой тонике. Расстояние между тональностями бывает или близким, или отдаленным, и чем больше расстояние между двумя тональностями, тем больше чужестранцев необщих тонов в их гаммах. Тональная модуляция может происходить плавно, так что переход в другую тональность едва заметен. Но иногда модуляция происходит неожиданно, и новый тональный центр – появляется внезапно и на далеком расстоянии от начальной точки, как если бы тональное пространство было проколото, и наше мышление вошло в некую космическую червоточину или туннель в пространстве времени. Представьте космический корабль, входящий в гиперпространство, из-за мгновения преодолевающий огромную дистанцию. Как вы уже знаете, расстояние между тональностями, показанное на квинтовом круге. Чем больше шагов между двумя тониками на круге, тем более отдалены две тональности в тональном пространстве. С каждым шагом меняется количество диезов и бемолей при ключе, и чем больше разница в знаках при ключе, тем больше расстояние между двумя тональностями. Знаки диез и бемоль вошли в нотную запись в средние века. К ним сначала относились скорее с презрением, как к бастардам, и даже называли музыка фикта», «фиктивная музыка». Однако появление этих незаконных и в то же время желанных знаков альтерации ознаменовало появление тонального синтаксиса. Диез и бемоль были провозвестниками разных тональностей и взаимоотношений. В этот же период музыканты пытались осуществить свою мечту о свободном переходе от одной тональности к другой в той же самой композиции. Эта мечта требовала демократии клавиш на исполнение роли тоники, что и стало возможным с принятием темперированной гаммы и эндгармонической замены. Благодаря темперации мы можем построить диатоническую гамму на любой из белых и черных клавиш клавесина, рояля, органа, С введением темперированного строя любая клавиша может стать центром тональной системы отсчета, то есть тоникой гаммы. У каждой веселой мажорной гаммы есть грустная сестра, минорная гамма с теми же знаками при ключе. Сестры разделены малой терцией. Например, для веселой тональности фа-мажор, грустной сестрой будет тональность ре-минор. Во время путешествия в тональном поле возможна смена лада, Так что тональные расстояния могут быть окрашены различными ладовыми условиями. Сама идея нашего исследования реакции на разные тональные расстояния возникла во время беседы о парадоксальных параллелях между равномерно темперированным строем в музыке и линейной перспективой в изобразительном искусстве. Пожалуй, самым интересным в этих параллелях была временная близость их появления в музыке и живописи, Нет другого объяснения этой близости, кроме изменения образа мышления и принятия новых идей, в данном случае и линейная перспектива, и темперированный строй отражают собой ренессансный дух свободомыслия и веры в науку и искусство». Тогда, как уже существовали исследования реакций на некоторые из расстояний между тональностями, то идея изучить ощущения на все возможные расстояния была новой. Подготавливая наш эксперимент, я была не особенно оптимистична в отношении будущих результатов. Как музыкант то мне не очень-то верилось, что плавная переориентация системы координат с одного тонального центра на другой будет заметна для слушателей. Единственное, в чем я не сомневалась, так это в реакции на переход от веселого мажора к грустному минору и наоборот. Что же касается скрытой и плавной перегруппировки тонов вокруг другой тоники, то надежда на то, что слушатели почувствуют и отзовутся на этот процесс, была слабенькой. Вот почему я ожидала что мажорные и минорные лады будут абсолютными победителями и заглушат эффект перехода от одной солнечной системы тонов к другой — «Я была не права». Результаты анализа данных были поразительны. Из неясности и шума человеческой субъективности проявились знакомые правила тонального синтаксиса. Слушатели уловили как популярные переориентации, так и переходы в неправильные тональности с такой высокой точностью, как если бы они были знатоками теории музыки. Но ни у кого из участников Не было музыкального образования, все они были примерно одного возраста, и все учились на факультете психологии. В целом слушатели ощутили мажорный лад как более теплый и яркий, чем минорный. Это было ожидаемо. Но вот чего мы никак не ожидали, так это их чуткости к расстояниям в тональном пространстве. Далекая тоника ощущалась как более темная и холодная, чем близкий тональный центр. По воле случая нам крупно повезло с тем, что участники нашего эксперимента представляли собой этнически разнообразную группу людей из Индии, Азии, Ближнего и Среднего Востока, Европы и Северной, Южной и Латинской Америки. То есть наши результаты говорили об универсальности восприятия мелодической материи музыки. Основные результаты исследования позволили создать график ощущения, произведенных тональными расстояниями, мажорным и минорным ладами и взаимодействием между ладами и расстояниями. Тональные расстояния были пронумерованы от нуля тоника до вводного тона. Например, согласно канонам классической гармонии, трезвучие на доминанте хроматической ступени 7 должно быть в мажорном ладу, Обоснование этого правила объясняется в учебнике «Тональная гармония» Арнольда Шонберга, а тонального композитора. Доминантовое трезвучие содержит вводный тон, ведущий к тонике, и это явно ощущаемое направление от высокого уровня потенциальной тональной энергии к нулевому уровню, обнажает формирующую роль тонального силового поля. Для тональности в миноре Потребность в водном тоне ведет к альтерации диатонической ступени седьмой, а иначе вверх идущая минорная гамма будет звучать чудно. Но поскольку в нашем исследовании были задействованы все 12 ступеней и все возможные ладовые условия, то набор стимулов включил две музыкальные фразы, которые заканчивались на неправильном минорном трезвучии на доминантовой ступени, нарушая канонические правила теории музыки. Слушатели с легкостью заметили эту неправильность. Хотя среди участников нашего эксперимента не было знатоков музыкальной теории, это никак не помешало им заметить нарушение правил и ощутить необычные маршруты в тональном пространстве. Например, слушателям не понравилось правильное мажорное трезвучие на доминанте в модуляции и из минорной тональности. И это заставило было меня призадуматься, о возможной проблеме с дизайном нашего исследования, что поставило бы результаты всего исследования под вопрос. Но примеры из музыки гайдна Моцарта и раннего Бетховена развеяли мои сомнения. Творя музыку в форме сонатного аллегра, композиторы первой венской школы избегали модулировать именно в эту ступень и заменяли ее на «Веселую сестру» основной минорной тональности – Участники нашего исследования были правы, отреагировав с великой точностью на правила канонического тонального синтаксиса. Модуляции в мажорный лад оказались в основном на стороне с положительной валентностью, яркие, счастливые, приятные и теплые желтые и красные цвета. Модуляции в минор сгруппировались в основном на стороне с отрицательной валентностью, грустные, холодные, неприятные и темные синие и черные цвета. Все ступени пронумерованы от 0 до 11, как в хроматической гамме. Особенная темнота и печаль ступени седьмой доминанта в ладовом условии мажор-минор и минор-минор обусловлены неортодоксальным переходом на доминанту в минорной тональности. Появление ступени седьмой на отрицательной территории согласуется с музыкальной практикой. Переориентация на тритон и на пониженный ведущий тон не понравилось во всех ладовых условиях, но слушатели ощутили популярные далекие модуляции на ступени первой и восьмой как веселые, яркие, теплые и приятные. Были еще две точки прибытия, неприятные для слушателей, пониженный вводный тон, ступень десятая, и тритон, ступень шестая, «Диаболус ин музыка». Понижение вводного тона постигает на святая святых в тональной системе отсчета на иерархию тонального притяжения. Вводный тон ступень 11 обладает самой высокой потенциальной энергией в гамме, и его понижение ступень 10 ослабляет эту энергию. Что же касается тритона ступень 6, то он звучит настолько напряженно, что его не любят даже малыши. За первой фазой нашего исследования последовала вторая, включившая два набора стимулов – Один набор состоял из коротких и скучных гармонических последовательностей того же типа, что и в первой фазе исследования, а в другом были фрагменты из музыки классиков и романтиков — гайдна Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шопена, Шумана и Брамса — Это откровенное неравенство с художественной стороны позволило нам сравнить эффект тональных расстояний в простеньких фразах с эффектом тех же самых расстояний в прекрасных музыкальных фрагментах, в которых выразительность ритма и нюансы тембра и громкости составляли конкуренцию для ощущений от путешествий между тональностями. Тональные расстояния выдержали эту конкуренцию. Все стимулы были в мажорном ладу, и все модуляции были ограничены тремя точками прибытия — хроматические ступени пятая, седьмая и восьмая. Согласно основам музыковедения, эти три ступени особенно популярны среди переориентации в тональном пространстве. Если ступень пятая и ступень седьмая являются ближайшими соседками своей тоники на квинтовом круге, то ступень восьмая находится на отдаленной территории — Чтобы не ошибиться в выборе ступеней, я на всякий случай пересмотрела стопу томов в фортепианных произведений в поисках тональных модуляций. Анализ частоты и появления модуляций подтвердил общепринятое мнение: да, хроматические ступени 5, 7 и 8 лидируют среди тональных модуляций в мажорном ладу. Во второй фазе нашего исследования Мы добавили новую шкалу измерения напряженно-расслабленно. С введением новой шкалы мы получили интригующую возможность узнать, нет ли связи между тональным напряжением и синестезией, поскольку у нас уже были шкалы тепло холодное и ярко-темно, и мы не были разочарованы. Анализ данных показал, что путешествие в отдаленной области тонального пространства связано с усилением напряжения, и что чем дальше конечная тоника, тем темнее и холоднее ощущение от привытия к ней. В музыкальной практике использование синестетических определений дело обычное, однако у некоторых людей определенные музыкальные звуки и определенные тональности вызывают ощущение определенного цвета, Ученые называют такое необычное соединение различных модальностей восприятия синестезией. Например, задокументированная синестезия композитора римского Корсакова, для которого каждая тональность обладала своей окраской. Так его волшебная шахерезада начинается с темы синбада-морехода в ми-бемоль-мажоре в тональности цвета морской волны. Расстояние до дальней ступени восемь ощущается как более напряженное, холодное и темное по сравнению с близким расстоянием до ступени седьмой. Все стимулы в мажорном ладу. Иногда во время уроков я играю для моих учеников отрывки из фортепианных произведений, а затем спрашиваю, какого цвета эта музыка. Для музыки в мажорном ладу слушатели чаще называют теплые цвета – оранжевый, красный. Желтый.